Глава третья. Параллельная Русь. XII век. Не видя друг друга. Пад религиозной войны. Кирилл Туровский. Слово о полку Игореве. Языческий шедевр. Обмолвки летописей. Свои поганые и Турова божница. Марена Новгородская. Боярыня или богиня? Пургасова Русь и Чернь Ростовская. Бродники и святилища Чёртова леса. Археология, идолы и капища крещённой Руси. Языческий ренессанс и его причины. Двоеверцы. Буй да кадуй, ковыль да крыло, солнцем кладони, ветром из глаз. В расколотом небе не хватятся нас. Буй да кадуй, ковыль да крыло. Дмитрий Фангорн. Буй да кадуй. К концу XI – началу XII века в смертельной войне древней русской веры с чужеземной религии наступило нечто вроде пата. Во-первых, города оказались прочно захвачены приверженцами заморского бога, за немногими исключениями вроде Мурома, которым, впрочем, предстояло вскоре разделить общую участь. Как я уже говорил, потеря городов и крупнейших святилищ, соответственно, имела для язычников не только стратегическое – но и важнейшее идеологическое значение. Волхвы, как каста, были обезглавлены, а кое-где практически истреблены. Активные выступления против новой веры стало, собственно, некому возглавлять. Во-вторых, с другой стороны, княжеская власть, рассыпавшись на враждующие кланы, Всеславичи, Мономашичи, Ольговичи и прочие, была уже не в состоянии оказывать церкви надлежащую силовую поддержку в ее крестовом походе против русского язычества. Да и желания, собственно говоря, не испытывала. Крещенная военная знать, истребив конкурентов волхвов, мигом потеряла интерес к насаждению истинной веры и со всей энергией предалась взаимоистреблению на бесконечных нежатиных нивах княжьих усобиц. Именно к этому времени относятся самые первые поучения против язычества. Лишившись княжьих огня и меча, церковь оказалась вынуждена обратиться к слову, к проповеди, к убеждению. И дело как-то сразу застопорилось. Не зря, очевидно, знаменитый мафиоза Дон Аль говорил спустя восемь столетий, что добрым словом и томиганом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом. Язычники были бессильны отнять у христиан свои древние культовые центры города. Христиане были бессильны обратить или истребить остаток язычников в городах, не говоря уже про сельскую округу, толком не тронутую даже проповедью христианской. Приходилось учиться жить рядом со своими вчерашними смертельными врагами. Как наши предки выходили из этой более чем непростой ситуации? Надо сказать, что они нашли очень любопытный способ решения вопроса они попросту словно бы перестали замечать друг друга. До нас дошло два памятника XII века, в которых этот подход отразился с особенной силой. Уже известный нам своими сочинениями против Ариан церковный писатель и мыслитель Кирилл Туровский в своих сочинениях подчеркивал «Русичи стали истинными христианами, с язычеством покончено, уже не нарекутся богом стихии, ни солнца, ни огонь, ни источницы, ни древа». Уже, пишет он, не заколем идолом друг друга, не вкушаем жертвенной крови, губя душу, но спасаемся, причищаясь крови Христовой. Если верить Кириллу, XII век век окончательного торжества христианства на Руси. Вот только и письменных, и тем паче археологических источников, говорящих прямо противоположное, более чем достаточно. И почитали стихии, молясь Солнцу Огню Сворожичу принося жертвы у родников и деревьев, и даже человеческие жертвы приносили, как ни парадоксально, еще чаще, чем во времена безраздельного господства древней веры. Впрочем, ничего тут удивительного нет. В годы, когда привычный людям древней веры мир погибал, древние святилища были разрушены, естественно, было обратиться к самым сильным и страшным средствам, о которых не вспоминали в годы сравнительного благоденствия. А теперь поговорим об одном из величайших памятников нашей литературы, о самом, без преувеличения, знаменитом ее памятнике. Не все знают о повести временных лет или русской правде, не говоря уж о, скажем, молении Даниила Заточника или сказании о погибели земли русской. Но вряд ли есть русский человек, который ни разу не слышал о слове о полку Игореве, о плаче Ярославны. Слово ни одной знаменитостью своей уникально. Пушкин, родившийся почти в то же время, как открыли рукопись слова, сравнил его с памятником, одиноко стоящим посреди равнины. И, помимо прочего, ни один памятник не задал исследователям столько вопросов, многие из которых до сих пор ждут ответа. Миновало почти два столетия со времен Пушкина, а загадок не то, что не убыло, их скорее прибавилось. Кто такой Див и что такое шерширы, стрикусы? Что означает «Харалужский меч», «Полозия», «Змеи-полозы» или «Птицы-поползни»? Кто такие были Магуты, «Тартаны», «Шельбиры», «Топчаки», «Ревуги», «Альберы», которых поминает войски черниговского князя-певец? Где находилась река Каяла, Кисаня-Дебрь? Какое отношение к сюжету слова имеет постоянно упоминающийся город Тмутаракань? И так далее, и тому подобное. Одной из загадок слова, увы, немногими замеченной, является вероисповедание автора. Многим, слишком многим казалось, что если уж его творения описываются события, произошедшие почти двумя веками позже низвержения Перунова кумира в Киеве, то никем иным, нежели христианином, он быть просто не мог. Высказывались по этому поводу и доказательствами-то себя особенными не утруждая. Великий русский лингвист и фольклорист Федор Иванович Буслаев, походя, кинул. Автор слова – как христианин. Карл Маркс, без ссылки на единственно верные труды которого в недавние времена не полагалось не то, что об истории рассуждать, но и о лесоводческом хозяйстве или приготовлении вкусной и здоровой пищи, выдал следующую оценку слову о полку. «Вся песнь носит героический христианский характер». Один из идолов отечественной интеллигенции недавних лет, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, неоднократно повторял в самых разных статьях и трудах. «Конечно, христианин!» Вот именно так «конечно» и «точка». Можно долго перечислять столь же авторитетные имена, растянув их список на десяток другой страниц. А можно просто посмотреть на иллюстрации к слову Дмитрия Бисти, Ильи Глазунова, Владимира Носкова, Георгия Поплавского и многих-многих других. В этих иллюстрациях на стягах Игоревых неизменно плещется лик Христа, Христа, ни разу не упомянутого в поэме, появившегося на русских знаменах не ранее XIV века. Но как же тогда объяснить упоминание в слове языческих богов? Многие авторы, среди них и замечательный писатель Валентин Иванов, автор замечательной трилогии Руси изначальная» повести древних лет, Русь Великая, писали, что здесь, мол, все просто. Вот ведь и поэты xviii xix веков сплошь и рядом поминали в своих виршах зевиса ветряную гебу лучезарного Аполлона, притом не являясь язычниками. Это до да всего-навсего художественный образ, только и всего. Согласиться с таким объяснением невозможно. Да, конечно, поэты века Просвещения не верили в олимпийских богов, однако они не верили и в Христа. Именно атеизм давал им свободу равнодушно играть именами богов, чей культ угас за тысячу с лишним лет до их рождения. На Руси XII столетия ситуация была иная, да и про существование в нашей стране атеистов в тот век нет сведений. Во всяком случае, автор слова – невольнодумец. Знамения и приметы, пророчащие неудачу Игореву, по ходу сбываются. Пренебрегший ими князь наказан, молитва Ярославны исполнена. Быть может, это один из двоеверно живущих христиан, не сумевших расстаться с привычными оборотами речи. Писатель Владимир Чевелихин, много лет посвятивший изучению великой русской поэмы, справедливо отмечает. В таком случае его христианские верования проявлялись бы заметнее. В самом деле, пожалуй, при изучении слова очень полезно обращать внимание не только на то, что в нем есть, но и на то, чего в нем нет. А нет в слове упоминаний Христа, ни единого, креста и православной веры. Упоминается Бог, но как, если не считать составной части в именах Бога и Стрибога, он упоминается только дважды. Первый в речах волхва и оборотня Баяна, Велесова внука, обращенных к полуцкому оборотню князю Всеславу Чародею. Очень сомнительно, что между этими персонажами мог упоминаться христианский триединый Господь. В другом случае Игореве князю Бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую. Тут вроде бы все в порядке. Вот только этот Бог помогает Игорю сразу после молитвы его жены, знаменитый плач Ярославны, обращенный к солнцу, ветру и Днепру Славутичу. Какой Бог исполняет языческую молитву? Очевидно, не Христос. Нет в слове таких основополагающих для христиан понятий, как страх Божий, грех и покаяние, гордыня и смирение, спасение души. Душу изроняют из тела, умирая, ее сравнивают с жемчужиной. Оборотня Всеслава – веща душа в дерзе теле. Это иногда понимают, как способность вещей колдовской души князя-колдуна вселяться в другое тело, очевидно, тех самых волков и лютых зверей но нигде ни слова о спасении души. Церкви упоминаются, но только как географические ориентиры. Всеслав в Киеве слышит звон колоколов Полоцкой Софии. Игорь, поднимаясь по Боричеву взвозу к терему великого киевского князя, едет к святий Богородицы Пирогочей. Однако в церквях герои слова никогда не молятся, как вообще не обращаются к христианскому богу. Отдельные христианские признаки низведены на роль скромных топографических ориентиров Борис Александрович Рыбаков. Даже истовый сторонник христианства автора слова Дмитрий Сергеевич Лихачев был вынужден признавать меньше всего в слове той христианской символики, которая стала типичной для церковно-учительной литературы. Здесь, конечно, сказался светский характер произведения. Увы, почтенный академик лукавил. Обратимся для сравнения к двум произведениям русской литературы XII века – «Поучение детям» Владимира Мономаха и «Моление» Даниила Заточника. Оба произведения заведомо светские. «Поучение» писал князь для своих сыновей-князей. «Моление» написано бывшим холопом и адресовано князю. Даниил, к тому же, и не старается прикинуться почтительным христианскому духовенству, ангельский на себе имея образ, облудной блудной нрав. Святительский имея на себе сан, а обычаем похабен. А теперь откроем поучение. «Ас худый во крещении Василий, Помыслях в души своей и похвалих Бога, И жмя сих днев грешного допровади. Бога деля и души своей, страх Божий имейте. Не могу бы я идти, ни креста приступите. Взем псалтырю в печали, Разогнухся и томися вынял, Векую печалуешься душа моя». Это все в первых же строках. А вот какие выражения подбирает для своих мыслей, на сей раз уже не о духовенстве, а о своей собственной жизни вольнодумный заточник. Встани, слава моя, встань в псалтыре и в гуслих, и разбих зле, аки древняя младенца о камень, ас бо есмь, она смаковница проклятая, и рассыпася живот мой, аки ханаонской царь Буестию». И по Крыме нищета, аки черное море фараона. Хватит, пожалуй, и тут остановимся на первой странице. Он и церковников-то бичует библейскими выражениями. Иноки возвращаются на мирское житие, аки пес на своей блевотины. Корыстные иереи, аки псы ласкосердные. На фоне этого парада крестов, молитв, покаяний, божбы и цитаты из Библии слова о полку Игореве смотрится чем-то очевидно чужеродным. Нечего и говорить, что ни в поучении, ни в молении ни разу не упоминаются ни единожды поименованные в слове «троян». Ни дважды дождь бог и див, ни обида, хорс, велес, стрибок, карнас желей. Ссылки на фольклорность слова тут не помогут. Моление Даниила Заточника перенасыщено присловиями и поговорками, тем самым фольклором, и даже поучение не совсем ему чуждо. Да и трудно поверить, чтобы неведомый автор слова, называвший братье князей Рюрикова дома и запросто называвший их жен по отчествам, мы как-то забываем, что Глебовна и романтичная Ярославна в те времена звучала столь же по-домашнему, как сегодня Петровна Егоровна был ближе к фольклору, чем бывший холоп-заточник. Нет, все-таки очень странно это полное отсутствие христианских реалий в слове о полку Игореве. А теперь посмотрим на то, что все же в слове о полку есть. Взглянем глазами средневекового русского христианина. Благо, его взгляд отражен во множестве источников. Первыми рассыплются построения исследователей-атеистов XX века о языческих богах слова, как поэтических образах, используемых поэтом-христианином. Для христианина той эпохи языческие боги вовсе не безобидные поэтические образы, и ветки завет, и новый равно суровы в своей оценке. Боги-языцы – бесы. Второзаконие, глава 32, стих 16-17. Псалтырь, глава 105, стих 37. Послание к коринфянам, глава 10, стих 10 а потому не вспоминайте имени богов их». Иисус Новин, глава 23, стих 7. «И не помяну их имен устами своими». Псалтырь, глава 15, стих 4. Ведь беса-то, как известно, лучше не поминать. Церковь подхватывает запреты Писания, Ефрем Сирин, один из отцов церкви, наставляет, что о язычестве срам говорить. Древнерусские авторы ничуть не сомневаются в большинстве своем в учении церкви о кумирах своих предков и многих современников. Памяти похвала князю нашему Владимиру Иакова Мниха говорит вполне ясно. «Паганской боги, паче и бесы, Перуна и Хорса и ины ноги попра, вхождение Богородицы по мукам, Трояна, Хорса, Велеса, Перуна на боги обратиша, бесам злым Вероваша» и от того-то упоминает о богах языческой Руси крайне скудно. Собственно, упоминание- это русские средневековые авторы позволяют себе лишь по двум поводам. Первый из них – это описание далеких языческих времен. И тут уж православные авторы не устают подчеркивать в каждой строчке, что поклонявшиеся идолищам предки – люди погани и невегласи, что жертва русским богам оскверняет землю что обряды язычников радуют дьявола, короче говоря, непременное требование разоблачения черной магии родилось задолго до булгаковского Аркадия Аполлоновича Семплиярова. Собственно, что уж там и говорить о XII веке, если полтысячи лет спустя перешедший в православие прусский выходец Иннокентий Гизель, упоминая в синопсисе языческих богов, которым поставил капище Владимир в 980 году и то именует их «пикельными», то есть адскими и попросту бесами, и всячески подчеркивает, что говорит об этом бесовском отродье, единственно ради того, чтобы лишний раз подчеркнуть безумную и дьявольскую природу язычества. Вторым поводом, по которому писатели русского средневековья позволяли себе упомянуть имена страшных языческих бесов, были поучения против язычников и коснеющих в двоеверии единоверцев. Тут уж всякому понятно, никак не обойтись без хотя бы упоминания тех, против кого проповедуешь и поучаешь. Однако и здесь осторожные книжники предпочитали пользоваться списками из той же летописи. «Все не их грех», за святым Нестором повторяют. Вне этих двух тем, рассказов о языческом прошлом и поучении против язычества, языческие боги во всей древнерусской литературе упомянуты только в слове. «Больше нигде». Зато в слове о полку «Стребог», Дажбог и «Велес» в его поэме оказались на таком почетном месте, что совершенно заслонили собой незначительные элементы христианства, пишет Борис Александрович Рыбаков. То есть одним только упоминанием Дажбога, «Стребога», «Велеса», «Хорса», «Дива», «Обиды» и прочих, без обязательного разоблачения их бесовской сущности творец слова текчайше грешит. На этом, однако, дело не останавливается, если бы. Слово о полку очень полезно читать, держа в другой руке открытыми современные ему поучения против язычества, благо они изданы еще Гальковским, во втором томе его в свой черед недавно переизданной работы. Трудно отделаться от впечатления, что создатель слова сознательно и целенаправленно восхваляет запрещаемое этими поучениями, нарушает их суровые запреты. Точнее, сподвигает на это своих героев. Тяжкий грех пытаться предсказывать судьбу по голосу птиц, поведению зверей. В слове святого отца Кирилла о злых дусях рассказывается о суеверных людях, которые прислушиваются к голосу птех, птах, дятлов, воронов. «О злое наше безумие! Добровольно лишаемся Господа и к поганым прилагаемся!» – восклицает обличитель. Существовало особое правило о верующих в гады и звери, где запрещается даже слушать еретические речи тех, кто внимает голосам петухов, воронов, дятлов и прочих птиц, лисиц, пытаясь угадать по их поведению добрый или недобрый исход дела. В слове «звери, птицы и вся природа» на много голосов вещуют поражение полку Игореву. Вспомните! Орлы зверей к лёкотам скликают на кости русские, лисицы на червлёные щиты брешут, волки грозу зовут по оврагам. И все эти приметы сбываются, а пренебрегший ими, как, собственно, христианину и надлежит поступать князь, терпит поражение и попадает в плен. Далее по поучениям, толкующий сны, заодно только это будет осужден вместе с самим сатаной. Если только не покаяться, И же босоньем и мечтанием веру ей, без инаго греха, с дьяволом осудится, яко его слуга. В слове Великий князь видит сон, просит у бояр истолковать его и получает правдивый ответ: Тикчайший грех путать тварь с Творцом, поклоняться ей, почитать солнце, реки, стихии. Но ты, человек, того, Бога оставив, рекама и источником требы полагайшей и жрешей, яко Богу, твари бездушной». Еще в XIV веке слово святого Кирилла наставляло читателей «А не нарицайте себе Бога на земли, ни в реках, ни в студенцах, ни на воздухе, ни в солнце». Строгие исповедники требовали у духовных чад покаяться. Не называл ли тварь Божию за святыни солнце, месяц, звезды, птицы, Рыбы, звери, скоты, сада, древа, каменья, источники, кладезя и озера — это опять-таки происки врага рода человеческого. Вельми завидит дьявол роду человеческому. И в тварь прельсти веровать, солнце и в месяц, и в звезды. В знаменитом плаче Ярославны супруга князя взывает с городской стены к солнцу, ветру в воздуху и Днепру Славутичу реке. Бросит их за мужа, величает так, как христианину, тем паче христианскому правителю, пристало бы именовать лишь Христа, господине, и молитва ее вознаграждена. Князь спасен и от смерти, и от плена. Вспомним, Игореве князю бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую. Христианский-то бог за молитвы твари, за величание господами солнца, реки и ветра должен бы сурово наказать, А здесь некий бог эту молитву исполняет, да и сам Игорь чествует речку Донец, а Донец помогает ему в ответ. Кстати говоря, в беседе бегущего из половецкой неволи князя с Донцом Игорь осуждает речку Стугну. Не в пример помогающему Игорю Донцу, погубившую молодого юношу князя Ростислава. Погибшего юного князя вместе с его матерью оплакивает вся природа. Уноша, цветы жалобную и древо с к земли преклонилась. Вот только у христиан был свой взгляд на то, кто и почему погубил юного князя. Вернее, даже будет сказать, за что. А дело было так. Юный Ростислав Всеволодович направлялся из Киева в свой первый поход на половцев. Проезжая Днепровским берегом, повстречал монаха Киева печорской лавры на мелководье, мывшего посуду для монастырской трапезной. Князь этой встречи вовсе не порадовался. Уже тогда встреча с монахом или священником стала считаться на Руси дурной приметой. Вспомнив прочтенное, читатель, полагаю, не станет этому сильно изумляться. «Аще кто бы усрячить, встретит чернорисца, то возвращается», – сетует автор повести временных лет. Сам монах, так сказать, из первых рук, знакомый с проблемой. Юный князь возвращаться не стал, но раздосадован был крайне. Первый же поход и вот такое, с позволения сказать, благое предзнаменование. Надо же было чернорясому выползти именно в это время. Слова, которые услышал Печорский чернец от князя, менее всего походили на приветствие смиренного духовного сына. Вполне, впрочем, возможно, что кроме простого раздражения князем двигала вера в обережную силу матерной брани, наследницы заклятий культа плодородия. Еще в начале XX века среди православного крестьянства бытовало убеждение, мол, ежели нечисть досаждает и крестное знамение ее не страшит, надо обложить ее проклятую по матушке до да Обязательно поможет. Монах, его звали Григорий, попытался унять разбушевавшегося князя, возможно, в духе слова о веровавших в и в чох. Кто смородит, оскорбляет, мнишеского чина и образа, Той ба посмражет, ангела Божия, по нежем ниси, подобия носят ангельского образа. Грозил карой Христовой. Увещевания, однако, оказали противоположный эффект. Окончательно разгневавшийся Ростислав повелел Свите утопить Григория, что и было исполнено. Днепорто был под боком. Встреча с монахом действительно оказалась для князя Роковой. Первый поход стал для юноши последним. Он утонул в водах той самой стугны на переправе. Естественно, христиане восприняли эту гибель как заслуженную божью кару. Еще бы поднять руку на монаха, земного ангела. А вот создатель слова, через сто с лишним лет безо всякого в общем повода вспоминает эту историю, совсем по-другому расставляя акценты. Ангелом в его описании выглядит скорее не утопленник Григорий, вовсе не упомянутый. Ладно, еще когда по горячим следам о Ростиславе сожалел летописец его клана Всеволодовичей. Но ведь во времена слова раздор Всеволодовичей и хороброго гнезда Олега Святославича, воспеваемого автором слова, насчитывал уже более ста лет. К чему ж вдруг поминать, да еще столь прочувствовано, давнюю смерть кровника своего героя, убийцу христианского мученика? Причем и в смерти-то его оказывается виноват необходимый молчанием Христос. И уж тем более не сам юноша-князь, виновата река Стугна. Читатель, а вы поверите в христианство автора, оплакивающего безвременную погибель, ну, скажем, великого поэта и актера Нерона? Вот и мне тоже что-то не верится. Но есть и еще более суровое подтверждение нехристианских воззрений автора великой поэмы. Вспомним строки, описывающие разгром и гибель дружин Игоря и его союзников половцами. Вспомним скорбный плач русских жен и дев по погибшим в степи. «Уже нам своих милых лад не мыслью смыслите, не думаю сдумайте, не отчима сглядате». Что должен был ответить на этот плач любой христианин того времени? Впрочем, почему был и почему только того? Еще в XX веке на знаменах православных воинств красовались знаменательные слова «Чаем воскресения мертвых и будущего веку». И так было с первых веков православия на Руси. Еще первый митрополит русской церкви Иларион, живший за полтора века до создания слова о полку Игореве, в своем слове о законе и благодати выдвигает воскресение из мертвых как основной догмат христианства. Пасха, День Христового Воскресения, прообраз грядущего телесного воскресения людей, была у православной Руси самым любимым праздником. И еще в Московской Руси переписывали слово Святого Дионисия о жалеющих, то есть творящих ритуальные обряды оплакивания мертвых, чрезмерно с точки зрения христианства, сокрушающихся, обусопших. Любому христианину, естественно, и даже необходимо было бы ответить на горький плач русских жен. Не плачьте! «Да, сейчас смерть разлучила вас с возлюбленными, но будет день воскресенья, и перед лицом спасителя вы встретитесь вновь». Автор слова о полку Игореве уничтожил возможность такого утешения буквально в зародыше. Не зря древняя демоница скорби, тоски, вдохновительница погребальных обрядов Желя, по имени которой, собственно, и называлась осуждаемая авторитетом святого Дионисия «Желание», несется по страницам поэмы. Плач русских жен он предварил страшным, с христианской точки зрения, попросту чудовищно кощунственным утверждением. «А Игорева храброго полку не кресите». Мало того, он впоследствии повторяет это, отвергающее основные догматы христианства утверждение. «Не будет никакого воскресения». Воины, ушедшие в поход вопреки явленной в знамениях воли древних богов, ушедшие в чужую землю без погребального обряда, не воскреснут. Они никогда не увидятся с возлюбленными. Колесо перерождений раскидает их навсегда. Что ж удивляться тому, что слово о полку дошло до нас в единственном списке? Надо удивляться, что оно дошло до нас вообще, и, удивляясь, поблагодарить неведомого инокопереписчика дописавшего к заключительным строкам слово благочестивое, поборая за христианы на поганые плеки. Аминь. Неважно, что в поэме, словно не знающий Христа и чуть ли не на каждой странице поминающий древних богов, оплакивающий убийцу монаха-мученика и отвергающий основополагающие догматы христианской веры, такое окончание смотрится не более естественно, чем смотрелось бы мусульманское «Бесмеляху, Рахнемир, Рахим» в конце песни о Роланде или сказании о Мамаевом побоище. «Не будь их, мы вообще бы не знали слова о полку». Так что в этом и только в этом смысле небезызвестный диакон Андрей Кураев прав, называя неведомого монаха автором великой древнерусской поэмы. В тот день, когда чернец-переписчик прикрыл явно языческое сочинение добродетельной припиской, состоялось, можно сказать, второе рождение великого произведения. Однако сомнений в подлинном вероисповедании ее создателя лично у меня более не возникает. Человек, 15 раз использовавший слово «слава», причем только применительно к князьям, для сравнения тот же заточник, упомянул это слово лишь единожды в цитате из Псалтыря и, естественно, в отношении Бога. И словно не знавший таких слов, как смирение, гордыня, покаяние, грех, спасение, верящий в приметы, сно толкование и силу языческих молитв, но обходящий презрительным молчанием силу Креста Животворящего и служителей Церкви Христовой, воспевавший убийцу христианского мученика и прямо заявивший о своем неверии в грядущее воскресение мертвых, такой человек просто не мог быть христианином, пусть сколь угодно поверхностным и двоеверно живущим. Если под дно, но два прегрешения из этого списка, речь еще могла бы идти о непоследовательности в христианстве но наблюдается как раз последовательность, вот только совершенно не христианская. Перед нами читатель-последовательный, убежденный язычник, один из тех, кто за два столетия не смирился с торжеством чужой веры, из тех, для кого, по выражению автора повести временных лет, вера христианская уродство есть. Восхищаясь древней песни русской славы, помните читатель. Это всего лишь крохотный осколок, отблеск языческого солнца в обломке разбитой чаши. Вся вот эта дивная прелесть, скоро третий век, как вдохновляющая лучших художников, поэтов, композиторов, это образно выражаясь всего лишь одной из колец на коновязи, что стояло во дворе храма культуры языческой Руси. Поверите ли, что сожженный храм был сараем? Открыто выступить против христианства и Христа создатель слова не решался, Все же новая вера уже два века как господствовала в городах Руси. Он просто молчал про них, как Кирилл Туровский обходил молчанием огромные капища, на которых продолжались жертвоприношения и в его времена. Один древнерусский писатель делает вид, что язычество на Руси полностью исчезло, и ему, увы, верят. Другой делает вид, что христианство вроде бы и нет, чего, увы, не замечают. Два великих писателя Древней Руси – блестящий образ расколопшегося надвое народа. Причем каждая из частей, отчаявшись поглотить или уничтожить другую в ходе столетней гражданской, старательно делала вид, что ее другой попросту нет. Они жили рядом, но старались не замечать друг друга, не пересекаться. Рядом с известной нам по сохранившейся в монастырях литературе, крещенной Русью XII века, существовала, по сути, другая страна как позднее в послепетровские времена будет две России – народное деревенская и европеизированное дворянско-чиновничья. Существовала параллельная Русь. На самом деле летопись то и дело проговаривается об этой стране – параллельной Руси. Если знать, что искать, урожай находок может оказаться неожиданно щедрым. Взять то же выражение – «поганым, Бавера, христианско, уродство есть». Здесь показательно то, что слово «есть» летописец, рассказывающий вроде бы о временах Ольги и Святослава, упоминает в настоящем времени. Значит, значит, это мнение его современников, не оставивших прежних родных богов, не язычников X века, а язычников века XII. А таковых хватало даже в Киеве, не говоря про окраины вроде Волыни, Мурома, Вятических Чищоб. Ипатевская летопись под 1198 годом рассказывает о всеобщем ликовании, охватившем киевлян при выкнижении на столе матери городов русских князя Рюрика. «И обрадовалась вся русская земля о книжении Рюрикове, кияне и крестьяне и погане, за не всех принимавши с любовью, и крестьяныя и поганые». Видимо, столь справедливое отношение к некрещенным землякам было редкостью, Но сам факт существования среди киян язычников поганых может очень и очень удивить неподготовленного читателя. Оказывается, даже после поражения 1069 года далеко не все жители Киева, стольного Киева из русских городов, крещённого первым, отошли от родной веры. А ведь с дней, когда отступник бросал кумиров в Днепр, прошло более 200 лет. Тут лично у меня появляются глубочайшие сомнения. А являются ли свои поганые упоминанием летописью в составе княжьих дружин XII столетия, так уж обязательно осевшими на землю кочевниками, торками, бериндеями, черными клобуками и прочими ковуями прообразом грядущих служилых и народцев Московии, как обычно понимают этот летописный оборот? На Руси в те годы, как выясняется, хватало поганых вполне славянского происхождения. Скажем, воинов Андрея Боголюбского летописец несколько раз называет «погаными», между тем никаких бериндеев или торков в воинствах владыки Залесья попросту не могло быть. В самом Киеве даже несколько раз упоминается Турова-божница на Подоле, у которой собиралась Киевская вечь, когда горожане собирались выступить против князя. Историки сломали немало копий в спорах о том, что за божница такая. Были даже предположения, что Туром звали одного из тех самых варягов-мучеников, погибших от рук, оскорбленных ими киевлян в 986 году. Да только доказательств никаких не нашли. И никакого святого Тура святцы не знают, ни в те времена, ни много позже. Более того, слово «божница» в летописи не применяется к православным храмам. Иногда на севере Руси божницей называли «католические», то есть, опять же, не православные храмы, но очень сомнительно, чтобы Киевская вече собиралась у молельни чужеземцев. А то, что язычники на праздниках своих некоего Тура Сатану вспоминают, сообщается еще тем же Гизелем. В северо-восточной Руси над Галицким озером стояло капище Турова. Воинственный бог Тур упоминается и у сербов, и очень возможно, что именно в честь его стояла на Киевском подоле божница, у которой собирались киевляне, если были недовольны князем, князем, чья власть освещалась новой верой. И именно к ней, скорее всего, ходили на поклон те самые кияни-пагани, коих, проговорившись, вспомнила летопись в 1198 году. И это далеко не единственная обмолвка в христианских рукописях того времени, позволяющая заключить, что христианство на Руси вовсе не было таким уж всеобъемлющим, как того хотелось и иереям и кроме двоеверно живущих христиан, существовали на крещенной Руси и свои русские поганые. Любопытно, кстати, что сами к себе русские язычники, как уже было сказано, имени поганых не применяли. Тот же автор слова о полку Игореве упорно именует поганами половцев до Литву, что для такого человека несколько даже удивительно. Хотя, с другой стороны, ведь это название было дано его вере чужаками, а он слышал его в качестве брани, Как к русским националистам, иные индивидуумы не так давно применяли слово «фашист». Вполне естественно, что он в таком качестве его и употреблял. Сохранились, скажем, такие предписания. Человек может стать попом, если только он не совершил до крещения убийства. Ясное дело, что здесь речь не про младенцев. Вряд ли те могли кого-то убить перед тем, как их опускали в православную купель. Недаром весь XII век православные церкви строились с обширными, рассчитанными явно не на новорожденных, крестильными баптистериями. Такие сооружения, кстати, вновь появились возле церквей, начиная с конца 1980-х годов, во времена так называемого церковного возрождения. Стало быть, взрослый, пожелавший обратиться в христианство, был для Руси XII столетия столь же обыденным делом, как и для конца XX. Бывали, как неудивительно, и обратные случаи. Игорь Яковлевич Фраянов сообщает о совершенно изумительном документе – особом покаянном каноне для человека, который, родившись в православной семье, затем отпал от православия, а потом вновь пожелал вернуться в лоно православной церкви. Вновь обращенный обязан был при всем народе проклясть соблазнившую его веру и поститься сорок дней. Причем вера, в которую впадали отступники, это язычество. То есть человек родился в православии, впал в язычество, а потом, раскаявшись, вновь решил обратиться к вере Христовой. Это ж только вообразить такое завихрение, такую жизненную коллизию. И ведь судя по тому, что посвятили этому случаю особый канон, был это не единичный случай. Уж не суровые ли дни кровавой столетней гражданской описывает данный канон? Между прочим, случаи, когда христианин вновь обращается к религии своих предков, истории известны. В дни гибели Римской империи жил в Италии такой поэт, Нон Панаполитанский. От него до наших дней дошли стихотворное «Переложение Евангелий и языческое житие Диониса». Причем переложение Евангелий написано, называя вещи своими именами, довольно коряво и неумело, ученическим слогом а описание деяний веселого бога вина плещет красотами стиля, изысканной игрой звука, неизбитыми рифмами и сравнениями. Исследователи его творчества неизменно выражали недоумение по этому поводу, а Ларчик, подозреваю, просто открывался. Но он, как те неведомые русичи, тоже, по всей видимости, родившись в христианской семье, затем ушел из христианства в язычество. Если городская Русь еще была кое-как крещена, то с представителями языков из славян, населявших Восточную Европу, до того, как туда пришла с Балтийских берегов Русь, дело обстояло и вовсе с точки зрения церкви печально.